Глава первая. Первый рассвет. Рассвет. Очередной рассвет Эйлин встречает одна. Немыслимо. Она не понимала, как можно спать до обеда. Внутренний голос твердил, будто она приемная, ведь схожести с семьей у нее вообще не было. Но сейчас это ее не волновало. Это утро она решила провести с затертым до дыр учебником по присмыкающимся. Казалось бы, какой смысл перечитывать его уже в десятый раз? Но биология всегда помогала отвлечься. Биология и кофе в побитой временем кружке, на которой красовались две красные буквы — L и A. элен понятия не имела, откуда взялась эта кружка, но на протяжении нескольких лет брала только её. Бабушка бы не одобрила. «Нельзя пить и есть из битой посуды, примета плохая», — всегда вопила она. Суеверная? Какая разница? Ведь главное не из чего, а что ты пьёшь. Утренний кофе. Не бывает вкуса прекраснее. Особенно, когда он не из местной забегаловки, а домашней, перемолотый с добавлением молока, корицы и шоколада. Родители никогда не понимали Эйлин. Ведь если молоко, то безлактозное, если сахар, то тростниковый. И вообще куда полезнее зелёный чай. но с чаем ты не почувствуешь этой атмосферы, этого наслаждения. Три, два, один. Первый луч рассветного солнца ослепил Эллен. И в этот же момент она сделала первый глоток. От потрясающего чувства ей захотелось подскочить на месте и под музыку восьмидесятых поднять кулак к небу, как Джад Нельсон в кинофильме «Клуб завтрак», который мама включала ей в детстве. «Эйлин!» На террасе показалась сонная мордочка сестры. Отношения с сестрой Эйлин могла бы назвать сложными. Хоть то и было всего шесть лет, она впитывала внешний мир как губка. После рождения Эйлин родители десять лет не могли завести детей. А когда, наконец, у них получилось, и на свет появился маленький чертенок с каштановыми волосами и зелеными глазами, они были счастливы. Отец вечно утопал в работе, а мать старалась подарить любовь обеим дочерям, но получалось у неё скверно. Младшая всегда чувствовала особое отношение к себе. «Моя маленькая принцесса», — так говорила мама. Вот только Эйлен принимали за придворного шута и никогда не воспринимали всерьёз, не покупали сладости, не водили в кино, а однажды даже забыли забрать из библиотеки, и она проторчала несколько часов на холоде в ожидании спасения. элен после этого заболела и неделю пролежала в постели. Мать часто извинялась, но значили ли её слова хоть что-то. — Таша, ты чего встала в такую рань? Вообще впервые кто-то из семейства поднялся в такое время. — Я хочу есть. Насыпь мне хлопья. Приказным, но сонным тоном сказала сестра. Вся в мать, только маленькая и без морщин. — Тебе нельзя, хлопья. Сначала нужно принять витамины. Не хочу витамины. У них запах тухлых носков. Сестра сморщила носик, отчего в утреннем свете стало похоже на муравьеда. «Значит, и хлопья ты не хочешь». «Ты ужасна! Я всё расскажу маме!» — завизжала сестра. Как бы Эйлин хотела дать ей эти хлопья. Пусть Ташу раздует, как воздушный шарик, а потом она пролежит в больнице несколько недель. Тогда Эйлин сможет спокойно наслаждаться рассветом, кофе и, может быть, вниманием родителей. «Нет». «Нельзя такое думать о сестре». Эйлен тряхнула головой, отгоняя мысли. «Либо витамины, либо возвращайся в постель», — жестче сказала Эйлен. Без матери сестра чувствовала себя слабее и мало возражала. «Ненавижу тебя!» Сестра завизжала, как поросенок, и пнула ногой столик. Чашка полетела на пол. Весь мир остановился на это мгновение. С замиранием сердца Эйлин смотрела на это свободное падение. Бам! И любимая чашка лежит на полу в брызгах кофе. Это было похоже на странное место преступления. У Эйлин заслезились глаза, но она старалась держать себя в руках. Таша понимала, что поступила плохо, но ехидно улыбнувшись, развернулась на пятках и проследовала в свою комнату. Эйлин продолжала стоять, Рассветное солнце уже полностью освещало и её дом, и разбитую чашку. Это утро было особенным, ведь пострадала не только чашка. Сознание Эйлин перевернулось, и она поняла, нужно что-то менять. Даже в своей комнате Эйлин не чувствовала себя в безопасности. Воздух казался тяжёлым. Это утро выглядело таким прекрасным, таким волшебным, но Элин как и всегда, чувствовала себя одиноко. Зачем Таша проснулась? Почему именно сегодня ей захотелось этих тупых хлопьев? Глупые мишки в карамели. Элин ненавидела эти хлопья, возможно, потому что их любила Таша, а может, потому что в свое время ей не покупали сладости. Миновав путь к окну, она остановилась и, ахнув, уставилась на подоконник. За стеклом сидела птичка красивого белого цвета. Она выглядела, как маленькое облачко. Эйлин видела похожую в книге, кажется, разновидность японских синиц. Но она жила далеко не в Японии. Птичка тихонько пискнула, и, взлетев, вскрылась в небе. Она быстро слилась с облаками, и Эйлин потеряла её. Эта синичка, кем бы она ни была, заставила Эйлин задуматься о том, что она должна поступить так же, взлететь и стать свободной. Этот день точно подавал ей знаки. Сначала кружка, теперь птичка. Эйлин резко открыла окно, и утренний свежий воздух ворвался в комнату. Глубоко вздохнув, она направилась к ноутбуку. Отбросив в сторону стикера с напоминаниями прошлогодней давности, она открыла ноутбук и включила его. Эйлин никогда не училась в школе, она просто не видела в этом необходимости. Но теперь обстановка дома душила. Ей в прямом смысле не хватало воздуха, даже с открытым окном. Она должна была уехать. В университет она сможет поступить лишь через несколько лет. Оставалась школа, только не местная, иначе Эйлен повесится, так и не попав на занятия. Несколько лет назад она наткнулась на одну статью. Заголовок гласил «Драконы одержали победу», хотя капитан группы поддержки Гадюк и была уверена в победе своей команды. Действительно, в школе Серпентес учатся талантливые дети, и их команда по лакроссу выигрывает уже не первый год. После статьи из головы никак не выходила эта школа. Эйлин посмотрела их сайт, все фотографии и представляла себя расхаживающей по коридорам. Но попасть туда было почти невозможно. Там учились дети богатеньких родителей. «Ведь если у тебя есть деньги, все двери тебе открыты». Но месяц назад открылось одно бюджетное место. Нужно было лишь пройти вступительный тест. Эйлен задумывалась об этом, но всё время откладывала. На сегодняшнее утро стало последней каплей. Она открыла их сайт, нашла нужную вкладку и нажала кнопку «Пройти вступительный тест».